Глава вторая. Тросточка из черного дерева, которой обычно вооружался майор Секер, всегда внушала романтическую зависть юнкеру Блюеву. С еще большим почтением последний отнесся к появлению в казарме самого Секера. В этот момент Блюев стоял на тумбочке без сапог, но в фуражке, отдавая честь, электрическому чудо-выключателю. Вот и ещё один день прошёл, сказал Блюев, когда проём двери обнаружил майор Сёкер. Блюев смешался. Юнкер Блюев, если не ошибаюсь, приветливо произнёс Сёкер, показывая на него своей тросточкой и розя ароматом одеколона из тоже Парижа. Так точно, господин майор. Слезаете, что ли? Блюев соскочил с тумбочки, поправляя дыхание и уставные синие трусы. Весь взвод, только что с необычайным интересом следивший за манипуляциями Блюева, сделал вид, что спит тяжёлым сном, ворочаясь и разнообразив казарменный воздух. Невозмутимый майор Сёкер между тем продолжал: "Я хотел бы, господин Юнкер, чтобы вы взялись за постоянный выпуск ведомостей училища". Неудобно как-то приедет когда-нибудь к нам чиновник из столицы, а здесь, как в хлеву у быдла, один кирзач и никакого из искусства. Между тем, искусство — это, знаете ли, десерт или даже а-ля фуршет, поверьте мне, в некотором известном смысле, и шарше-ля-фам. Сёкер величаво вздохнул, как бы переживая сказанное. «Юнкер Блюев», — доложил юнкер Блюев. Я назвал бы эти ведомости «на посту» или «у ружья». В общем, как-то аристократично и в то же самое время по-боевому. С одной стороны, чтоб сразу бросалось в глаза, и во-вторых, чтобы каждый мог видеть это немедля. Вот такая задумка, милостивый сударь. «Юнкер Блюев», — доложил юнкер Блюев. «Завтра вы можете не ходить на плац, а заняться исключительно ведомостями». Я обязательно в том смысле, в котором я только что пояснил. Загадочно пожелав приятных снов и чему-то мечтательно улыбаясь, майор Сёкер удалился. Исчез он так медленно, что трудно было уловить тот момент, как он, собственно говоря, покинул казарму. Блюев помотал головой и снова полез на тумбочку, чтобы закончить ритуал ушедшего дня. Отсюда через окно ему было отчётливо видно, как на плацу при свете луны вышагивает, тренируясь, худосочный юнкер Хабибулин. Юнкер старательно размахивал руками и высоко задирал ноги, показывая, что из его сапог торчит половина несвежей портянки. "Ать, два", говорил сам себе Хабибулин, двигаясь в обход плаца и исчезая из видимости Блюева. Плохие дела. Буду плохо ходить, слон накажет. Два наряд вне очереди. А 2, а 2.